Глава третья. Старик по-детски ойкнул и стал медленно оседать. Клинок все глубже уходил в его плоть. Петюня ощерился гнилыми зубами и рванул руку вверх. Лезвие, глубоко ушедшее в живот Кольцова, спороло живот с тошнотворным влажным хрустом. Брызнула кровь. «Ай, хорошо!» — заорал Михалыч. Он продолжал крепко удерживать Кольцова за плечи, теперь уже почти на весу. Ноги старика подогнулись, глаза закатились, и он упал бы, позволяя лезвию вскрыть себя, как консервную банку, до самой грудины, если бы его не удерживали. «Хорошо, да?» — прошипел Петюня и медленно, с наслаждением, повернул широкий нож в ране. Кольцов застонал и кнул. И внезапно исторг изо рта целый фонтан густой черной крови. Он сделал несколько нелепых движений руками, словно внезапно отрастил крылья и пытается улететь. — И Я! Я хочу! — взвизгнул Михалыч. — Мне! Позволь мне! Петюня ухмыльнулся и изуверским движением повел лезвие в бок. — Всем достанется свежее мясо! — хрюкнул он, продолжая улыбаться, совершенно невероятным образом растягивая губы. Его лицо в зловещих кровавых потёках казалось подобием некой ритуальной индийской маски. Михалыч неистово затряс безвольное тряпичное тело Кольцова так, что оно закачалось на ноже. Высокий мужчина с автоматом стоял рядом и с наслаждением наблюдал, широко раскрыв рот. Казалось, он пребывает в блаженном трансе. Андрей смотрел на происходящее, не двигаясь с места. Словно он был не человеком, но манекеном, обреченным находиться в неподвижности и глядеть, ужасаясь невероятному чудовищному кошмару. Он не собирался бежать, не думал о том, чтобы прийти на помощь Кольцову. Зрелище, разворачивающееся перед его выпученными от ужаса глазами, было столь невероятным, столь жутким, что все сдерживающие механизмы психики пали, оставив его наедине с шоком. Подобно быку на бойне, он покорно ждал, когда питюня насладится смертью Кольцова и повернет к нему свое багровеющее кровавыми мазками лицо. Он не испытывал ни страха, ни паники, лишь гнетущее, завораживающее ожидание интимного прикосновения холодной стали. Будет ли больно? Потемнеет ли мир или останется столь же ярким до последнего мгновения? Ощутит ли он зазубренные лезвия, проникающие в его внутренние органы и кромсающие все на своем пути вспышкой ослепительной очищающей агонии? «Зачем бежать?» — шептал кто-то глубоко в его голове. «Зачем сопротивляться? Все равно развязка близка». Кто-то, крепко ухватив его за воротник, тянул прочь, шептал отчаянно, кричал шепотом, захлебывался — Но все это было совершенно неважно на фоне кажущейся бесконечной картины смерти Кольцова. Он почти чувствовал медный запах крови. «Да пойдем же!» — хрипел Громов, прижав губы к его уху. «Пока они... пока они наигрались!» Андрей попытался было вырваться. Ему даже захотелось криком привлечь Петюню и Михалыча. Быть может, высокий темноволосый мужчина осчастливит их, вспоров холодный воздух очередью из автомата. Быть может... Он увидел, как тело Кольцова, более никем не удерживаемое, заскользило по лезвию, постепенно, плавно падая назад. Как Михалыч, исходя долгим глубоким стоном, сорвал с пояса молот и, высоко подняв над головой, обрушил его на голову старика. Поднял и снова ударил. Поднял и снова ударил. Поднял и снова ударил. Молот чавкал. Михалыч с трудом вытаскивал его из омерзительного месива, в которое превратилась голова Кольцова. Поднимал и снова бил. Поднимал и бил снова. Громов с новыми силами рванул его, на сей раз приложив куда больше усилий, он чуть было не упал, и только рука Громова, упершись ему в спину, удержала его. Не поворачиваясь, завораженный монотонным движением молота, он позволил тащить себя к машине. «Садитесь, да садитесь же!» — зашипел Громов. Он сел на место Громова. Тот оказался рядом, вцепившись в руль. На истине белой кожи ярко горели два черных провала глаз. Андрею было дико видеть его на месте Кольцова, трогающем машину Кольцова. Это выглядело как «Угон! Он открыл даже рот, чтобы позвать на помощь, ведь на его глазах совершается преступление, и он, как порядочный гражданин, просто обязан, не должен!» В этот момент Громов силой ударил его в скулу, так сильно, что голова Андрея гулко ударилась о стекло. На мгновение все потеряло значение. Затем мир снова обрел краски, и он почувствовал, что более не находится под влиянием шока. Он попытался сказать что-то, но вместо привычной речи изо рта вырвались хриплые лающие звуки. «Все потом, потом!» — Громов вдавил педаль газа в пол и понесся прямо на пятюню. Тот оглянулся, привлеченный шумом, и с обезьяньей ловкостью отпрыгнул в сторону в самый последний момент. Михалычу повезло меньше. Увлеченный, он не так быстро отреагировал, и морда москвича буквально подняла его в воздух. От удара он отлетел на несколько метров назад, да так и застыл в песке, изломанной куклой. «Потом, потом! Вот, сука, потом!» — ревел Громов, лихорадочно выруливая на дорогу. Выезд из приулка был наполовину перегорожен желтым уазом. Андрею показалось, что они не отвернут, не смогут отвернуть, но Громов, не колеблясь, направил машину прямо в узкий проем. Раздался скрежет, когда левая сторона «Москвича» все же задела бампер УАЗа, машину дернула и... Они оказались на дороге. Громов с проклятиями вдавил педаль газа в пол, и они понеслись прочь под аккомпанемент ревущего на пределе возможностей двигателя. Андрей оглянулся и увидел быстро уменьшающиеся фигурки, что копошились в клубах пыли, поднятых москвичом. Миг, и они исчезли. Громов вел, не обращая внимания на ямы и ухавы, Машину то и дело подбрасывала, и каждый раз Андрею казалось, что вот-вот «Москвич» развалится, прямо в воздухе разлетится на запчасти, как в каком-то американском мультике. Он то и дело оглядывался, но сзади ничего не было видно. Если их и преследовали, то где-то далеко он даже не слышал сирены. Дома по обе стороны дороги здесь выглядели совершенно нежилыми. Многие стояли без крыш и казались сгоревшими. Они пронеслись мимо развалин чего-то, напоминающего церковь. Передняя стена здания отсутствовала почти начисто, и там, в черной глубине, Андрею привиделись люди, неестественно, странно ползающие по развалинам. Дорожное покрытие все ухудшалось, но Громов и не думал снижать скорость. Он с какой-то первобытной яростью крутил руль, зверски переключал передачи, не сводя глаз с дороги. Андрей хотел что-то сказать ему, но каждый раз, когда он пытался, перед глазами его вставала одна и та же картина. Михалыч остервенела, орудующим молотом. Он попытался осознать, что же только что произошло. Но это было немыслимо. «Зачем? Зачем?» Будто прочитав его мысли, Громов резко свернул на обочину и ударил по тормозам так, что машина едва не перевернулась, лишь чудом сохранив сцепление с дорогой. Он повернул белое лицо к Андрею, и тот, в полной растерянности от собственной беспомощности, увидел, что мужчина плачет. «Ну что, Андрюха?» — прохрипел Громов. «Его левая рука все еще на руле, правая ладонь сжимается и разжимается на колени. Что, дружок?» «Понял, как у нас заведено!» Он явно не ожидал ответа. Андрею показалось, что он борется с желанием ударить его, возможно, даже убить. «Столько времени!» — всхлипнул Громов. «Столько сил! Ты вообще... Ты знаешь, каким он был, ты знаешь?» Андрей молчал. «Он же... Все ради тебя, сука!» зарал Громов и вправду замахнулся было, но безвольно уронил руку и как-то беззащитно зашмыгал носом. «Сделал все, а ты? Ты достоин?» Андрей почувствовал, как его переполняет масса противоречивых эмоций. «Было ему чертовски жаль Кольцова, к которому он успел прикипеть, и он подозревал, что жалость это, будучи результатом стресса, со временем превратится в глубокую искреннюю скорбь. Было ему ужасно сознавать, что только что на его глазах произошло хладнокровное дикое убийство, где в роли монстров выступали не монстры, но люди, обычные люди-человеки, и эти люди готовы были убить и его. Что уж тут кривить душой?» Именно его они и собирались убить, чтобы там ему не рассказывали про неприкосновенность. Он испытывал стыд, осознавая, что человек, которого он едва знал, пожертвовал жизнью ради него. И стыд этот породил злость. А я не просил. Медленно процедил он, чувствуя, что слова его несправедливы, противны ему самому не просил за себя вступаться. «Зачем он?» «Ради тебя!» ухмыльнулся Громов сквозь слезы. «Ты думаешь, все это, вот это, все ради тебя? Да ты же никто, место пустое. Ради тебя и снега, и зимой жалко, сука, он ради всех нас умер, ради тех, кто остался живым в этом блядском мире!» Он отвернулся, едва сдерживая рыдание. «А ты, ты говоришь, не надо было!» — Я ему говорил, — внезапно закричал он, — что ты вообще ничего, не пойдешь никуда, струсишь. — Похоже, у меня теперь не осталось выбора, — сказал Андрей. Громов ничего не ответил. Тихо фыркал двигатель. В вечереющем небе медленно вязко плыли тяжелые облака. На дороге в двух шагах от машины лежала собака. Видимо, в пылу спора он не заметил ее, но теперь она привлекла его внимание, показавшись смутно знакомой. Он видел уже эту седую, с рыжими подпаленными, неестественно длинную дворнягу, будто встречались они когда-то в прошлом. Собака смотрела прямо на машину. Ее бока часто и судорожно вздымались. Теперь он заметил то, что ускользнуло от него поначалу. Животное было ранено. Ее задние ноги и хвост казались совершенно неподвижными, передние лапы то и дело судорожно загребали по асфальту, пасть была широко открыта, длинный язык лежал прямо на земле. Не совсем осознавая свои действия, Андрей открыл дверь и вышел из машины. Подошел поближе к собаке, ощущая нарастающее неприятное чувство под ложечкой. Склонился над животным. Собака, скорее почувствовав, нежели увидев приближение человека, заскулила и часто-часто забрабанила передними лапами. Попыталась встать, но задняя часть тела не держала ее, и она почти по-человечески застонала, стараясь поймать взгляд Андрея круглыми темными глазами. Он присел рядом и протянул руку. Собака ткнулась в нее носом и снова заскулила. «Эх ты, бедный пес, бедный пес!» Он видел, что спина животного сломана. Должно быть, какая-то машина пронеслась здесь, сбила ее и оставила умирать. Внезапно он почувствовал вкус табака во рту и тотчас же понял, что то, что произошло с этой собакой, правильно. Именно так и должно было случиться. В противном случае виски пронзила острая боль. Он упал на одно колено прямо перед собакой и зажмурился от пронизывающей вспышки мигрени. К горлу подступила тошнота, вкус табака во рту стал невыносимым, и... Все прошло. Он открыл глаза и увидел, что дорога перед ним пуста до самого горизонта. Умирающая собака исчезла. Деревья заговорщически шептались над его головой. Где-то далеко-далеко, монотонно и отчаянно мяукала кошка, ее плач был подобен женскому крику. «Скоро начнет темнеть», — произнес кто-то за его спиной, и Андрей подскочил на месте, чувствуя, как сердце выпрыгивает из груди. Громов стоял, облокотившийся москвич, и смотрел себе под ноги. Его лицо, освещенное умирающим светом дня, блестело от слез. «Надо ехать», — отрывисто бросил он. Андрей кивнул. Он хотел рассказать Громову о собаке, но чего-то происшедшее казалось ему слишком личным. И он не произнес ни слова. Дорога уплывала прочь. Домишки-развалюхи попадались все реже, уступая место обширным пустырям, на которых еле-еле росли чахлые искривленные деревца. Попадались недостроенные и давно заброшенные здания и какие-то совершенно невероятные развалины, заросшие высокой черной травой и засыпанные сгнившим мусором. Снова поднялся туман. Его тяжелые желтые комья стелились вдоль дороги и тянулись вслед за автомобилем, стараясь ухватиться за бампер. В сумерках туман приобретал диковинные больные очертания, на него было противно смотреть. Это рубеж, тихо произнес Громов. Андрей посмотрел на него. В полумраке салона лицо Громова казалось старым, помятым, как выброшенная газета. Глубокие тени легли под глазами утапливая их в омуты непроглядной черноты. На лбу, испещренном морщинами, блестели крупные капли пота. Он тяжело и нехорошо дышал, то и дело сглатывая, кадык дергался под дряблой кожей шеи. «Дальше только смерть», — продолжил Громов. «Тут сцена заканчивается. Актеры снимают маски. Андрей сам чувствовал себя неважно». Вернулся навязчивый привкус табака, сердце работало с трудом, перекачивая тяжелую вязкую кровь. То и дело он ловил себя на ощущение, что вот-вот перестанет дышать, просто разучится, и в течение мучительных последних минут ощутит всю бесконечную подлость жизни, сулящей столь много и в результате дающей лишь смерть. Он еле сдержал в себе вспыхнувшую, как лесной пожар, панику. Посмотрел в окно, стараясь отвлечься от навязчивых слов Громова, Там в серых мертвых сумерках молчаливыми истуканами возвышались над пустырем высокие черные камни. Подобно гнилым клыкам торчали они из мерзлой земли. На одном из них, сложив крылья, восседал силуэт, показавшийся поначалу наполовину разрушенным памятником неведомого зодчего. Но вот потревоженная ревом мотора твари взъерошила перья и, расправив огромные крылья, с трудом поднялась над равниной. В полумраке было сложно что-либо разглядеть, но Андрей испытал какую-то глубокую, почти инстинктивную годливость, смотря вслед удаляющемуся странными рваными движениями силуэту. Крылья серые на сером фоне казались двумя кусками давно истлевшей марли, с мрадным саваном, скрывающим под собой древние кости. Вдалеке, там, где низкие тучи давили черный горизонт, то и дело возникали белые всполохи. На фоне их он увидел, или ему показалось, что увидел изломанные линии крыш далекого неведомого города. Впрочем, через мгновение дорога пошла под уклон, и пейзаж изменился. Теперь они ехали вдоль бесконечной серой пустыни. Голая растрескавшаяся земля казалась почти жидкой, как застывшее на мгновение море в серых сумерках. До самого горизонта тянулась пустошь, омываемая туманом. Ни движения, ни хотя бы крошечного холма, за который мог зацепиться бы глаз. Андрей внезапно вспомнил где-то прочитанное определение десятибального землетрясения по шкале Рихтера. «Полное разрушение!» «Мотор работал с перебоями». Москвич то и дело кашлял, как старая лошадь, захлебывался, но упрямо полз вперед. Громов едва слышно матерился, со скрежетом менял передачи и давил, упрямо давил на газ. На него было страшно смотреть. На прежде белой коже расцвели болезненные алые пятна. Губы посинели и казались почти черными, щеки были покрыты испариной. Он сильно дрожал и все время прочищал горло с глубоким клокочущим звуком. Видимо, почувствовав на себе взгляд Андрея, он повернул голову и улыбнулся совершенно жуткой улыбкой, обнажив кровавые десны. Андрей с ужасом отметил, что глаза его продолжают слезиться, вот только теперь он плакал кровью. — Когда-то давным-давно, — прохрипел он, — я свернул не туда, просто решил посмотреть на... — он с трудом сглотнул... «Одну диковинку на вещь, которой не должно было быть, и оказался здесь. А теперь вот, похоже, моему заключению приходит конец». Андрей хотел возразить, потребовать, чтобы Громов поворачивал назад, но его укутала тихая, умиротворяющая апатия. Он отвернулся и снова уставился в окно. «А...» Вы бы спели что-нибудь. «Андрей Евгеньевич!» — неожиданно бросил тот. Андрей даже не нашелся, что ответить. «Тут радио не ловит», — продолжил Громов странным больным голосом. «Вот я и подумал, так веселей. Есть у вас походные песни?» «Петр Семенович, я не уверен, а хоть калинку!» Громов будто не слышал его, находясь в каком-то полубреду. «Чтобы отвлечься от всей... от этой мерзости», — он с ненавистью уставился на дорогу. Я, несмотря на абсурдность просьбы, Андрей вдруг понял, что и сам не прочь спеть, и знает, что будет уместным сейчас как если бы поэт, когда-то написавший эту песню, сделал это специально для него, словно он сам путешествовал по этой бесконечной дороге, дышал холодным злым воздухом. Он помолчал немного и тихонько пропел, прошептал почти. «Я работаю дверью в мире, где нету стен, там, где крылья без перьев, где нет ни котов, ни вен. Я стою на дороге...» Который тоже нет. Я работаю дверью. Много, много, много, много лет, закончил Громов. Странно, что вы выбрали именно эту песню, прохрипел он. Юрка. Юрий Владимирович очень любил ДДТ, особенно этот альбом. У него была теория, что настоящие певцы земли русской не обладают поэтическим, но экстрасенсорным талантом. Будто они настроены на, черт его знает, на ноосферу, на некие струны, пронизывающие наш мир и соединяющие его с иными мирами. И ему казалось, что Шевчук — один из таких медиумов, восприимчивых к информации, что идет извне. Он, быть может, и сам не знал, о чем пишет. Быстро темнело. Черная земля еще более напоминала море. Туман был пенящимися волнами, скрывающими под собой неведомые пропасти. Москвич еле полз, невзирая на все попытки Громова увеличить скорость. Андрей мог бы в волю налюбоваться пейзажами, но ему было не на что смотреть. Тем более неожиданным и пугающим показался ему громадный холм, выросший у обочины. Поначалу он подумал, что это гигантский валун, скала, по капризу природы, имеющая отдаленное сходство с живым существом. Но чем ближе подъезжали они, тем больше он убеждался в том, что ошибся. Это была не скала. У дороги, подобно сбитой собаке, возлежал гигантский кит. Когда они тащились мимо, Андрей заметил, что животное должно быть мертвым уже давно. Его прежде гладкая черная кожа вздулась и лопнула во многих местах, живот взорвался, выпустив из себя серые клубки внутренностей. На бесстрастном рыле чернели провалы выклеванных птицами глаз. Потревоженные приближающимся автомобилем из-под кита во все стороны прыснули маленькие, не больше кошки, создания — серые морщинистые бурдюки на паучьих ногах. Из багровой ямы живота на секунду показалась окровавленная слепая морда с круглым огромным ртом, в глубине которого кружилось что-то напоминающее циркулярные пилы, показалось и исчезло, видимо, посчитав, что добычи не стоит того, чтобы за ней гнаться. На туше пировало несколько совершенно обычных ворон. Одна из них каркнула, потревожив остальных, они взлетели, на мгновение оторвавшись от трапезы, и тотчас же вернулись обратно, хрипло выражая негодование. Увиденное пробудило Андрея. Он повернулся к Громову, теперь более похожему на труп, упорно цепляющийся за остатки жизни, и попытался было сказать ему, что игра не стоит свеч, нужно немедленно возвращаться. Но что-то в лице мужчины, возможно, отчаянная решимость, остановила его. через несколько километров показавшихся бесконечными громов теперь почти постоянно кашлял и утирал сухие черные губы тыльной стороной ладони. мотор заглох. Москвич издал какой-то странный почти человеческий полувсхлип и остановился посреди бескрайнего шоссе. остановился не резко, но плавно, так будто умер во сне. Громов едва слышно выругался. Попробовал повернуть ключ в зажигании, но машина не отреагировала. «Все», — буркнул он сквозь зубы. «Дальше только пешком». Вышел из машины и зашагал прочь, даже не потрудившись посмотреть. Последовал ли Андрей его примеру? Андрей некоторое время сидел в непривычно тихом салоне, глядя вслед удаляющейся фигуре. Громов брел, останавливаясь после каждого шага, согнувшись и опустив голову. «Подождите!» — он выскочил из машины и бросился следом, оставив дверь открытой. Вокруг стояла мертвая тишина. Было почти тепло, но это тепло не было приятным, напротив, оно казалось признаком болезни и увядания. Теперь он отчетливо увидел, что земля на обочине и вправду была совершенно черной, там, где ее не укрывало одеяло тумана. Черная равнина уходила в бесконечность, на небе более не было облаков и казалось, что оно падает на землю за горизонтом. Громов не остановился, не обернулся. Он продолжал упрямо ковылять прочь по дороге и на фоне темнеющего неба выглядел весьма жалко. Андрей поравнялся с ним и схватил его за плечо. «Стойте, да стойте же!» «У меня нет времени», — сонно ответил Громов. «Нужно идти, Андрей». «Евгеньевич, да вы на себя посмотрите, вы же умрете сейчас!» Громов улыбнулся своей жуткой кровавой улыбкой. «Я... начал умирать еще полчаса тому назад!» Пробормотал он равнодушным голосом. «Нет причин останавливаться на полпути. Мы уже почти пришли». Он закашлялся и с натугой выплюнул на темный асфальт густую кровь. «Посмотрите!» «Туда». Андрей посмотрел вперед. Дорога, не сворачивая, шла до самого неба, и там, на границе между небом и землей, он увидел клубящиеся белоснежные облака. «Вот там ваша цель», — прокаркал Громов. «Только я туда не дойду, Андрей Евгеньевич, у меня сил не хватит. Мне бы...» Он начал заваливаться на Андрея. «Тело оседало, как мешок. Мне бы посидеть!» и сел прямо на асфальт, неловко подогнув ноги. «Петр семёнович послушайте». Андрей согнулся над кашляющим кровью Громовым и попытался поднять его под руки, но тот, казалось, потяжелел килограмм на двадцать и упорно отказывался вставать. «Да помогите же мне!» — закричал Андрей. «Вам?» — с некоторым удивлением в голосе спросил Громов. «Помочь вам сделать что?» Он говорил невнятно. Глаза его, истекающие кровью, почти закрылись в черных провалах глазниц. «Я должен отнести вас обратно, черт бы вас побрал, вы же... Ну, вставайте!» Громов неожиданно рассмеялся хриплым лающим смехом, и смех этот ужасным эхом разнесся по мертвой долине. «Вы что, не поняли?» — он давился кровью. «Не дошло до вас! Ну, вы...» И тупица. Он утер рот и посмотрел прямо в глаза Андрею. Я сказал вам. Умираю. Что бы тут ни происходило, какая бы чушь. Для меня уже все кончено. Я не смогу вернуться домой, потому что... Я... Он согнулся в приступе ужасного булькающего кашля, и внезапно исторг из себя целый поток густой черной рвоты, мгновенно покрывший его брюки мрадным жирным слоем. Отдышавшись, продолжил, довязь и кашля. «Мало времени. Совсем уже. Там, куда вы пойдете, к облакам. Там нет облаков на самом деле, вообще нет ни верха, ни... ни за. Ничего нет. Логики вы. Не подумайте, главное, ни о чем и тогда. Идите, не смотрите никуда, только вперед. Вы... Дойдите, да ладно. Ради меня, черт с ним. Ради Юрки дойдите. Да я уже я. «Зачем вы это сделали?» — закричал Андрей. «Какого черта вы это сделали? Вы идиот! Зачем?» «Потому что...» — прошептал Громов, глядя в сторону далеких облаков. «Потому что...» «Все мы здесь...» «Одно и...» Он часто-часто заморгал с каким-то удивлением, всматриваясь во что-то невидимое, хрипло выдохнул и медленно завалился на бок прямо на руки Андрею. Глаза его оставались открытыми, и Андрей видел, как они мутнели, мутнели. Громов был мертв. Сидя на холодном асфальте и баюкая голову покойника на коленях, Андрей ощутил необыкновенно сильно свое одиночество. Словно Громов был последним человеком во Вселенной, и вот он умер. Не осталось более ничего, ни деревьев, ни птиц, кружащих высоко в небе, ни даже домов, ни мых, но все же свидетельствующих о жизни. Только дорога, тянущаяся к далеким облакам, да черная ледяная земля. С горечью улыбнувшись, он подумал о том, что вернулся к тому, с чего начал несколько дней назад. События прошедших дней казались теперь не более чем калейдоскопом ярких, порой ужасающих галлюцинаций. Реально была дорога, пустая серая полоса посреди мерзлой пустыни. Все прочее дробилось на составляющие, таяло подобно весеннему льду и расплывалось с лужи металлой воды. Собственное прошлое продолжало оставаться тайной за семью печатями. Сны, еще недавно воспринимавшиеся как откровения, теперь в серых сумерках превратились в отражение отражений, их смысл терялся, становясь незначительной тенью одной из многих теней, населяющих эту бесконечную дорогу. Кто он? Что делает здесь, в холодной враждебной пустыне? Что привело его сюда? Семья? Он порылся в памяти, но так и не смог вызвать эмоции, пусть слабые, но эмоции, связанные со своими близкими. Уж, коли он более не помнит их, не чувствует сердцем, зачем проверять, живы ли они? Реальность? Вот она, остывает у него на коленях. Серая землистая кожа, что хамелеоном принимает цвет вечных сумерек, давящих на этот город тяжелым прессом. Глаза полузакрытые придают еще недавно живому лицу глумливое выражение, будто Громов знает теперь о чем-то неведомом ему, знает и смеется, пройдя свой путь до конца. Реально дорога и смерть, холод и пустота. Куда идти? Возвратиться ли обратно к монстрам и чудовищам города? Или все же пойти вперед к далеким клокочущим облакам для того, чтобы умереть? Кто сказал ему, что он особенный, что он ничтожная мошка в бесконечном ледяном океане, способен избежать ее доли, уготованной каждому. Его участь будет столь же плачевной, сколь и незаметной. Над этой пустыней властвует смерть, жадно пожирающая любую жизнь, и неважно, вернется ли он в город или пойдет вперед, в конце его ждет забвение. Тело Громова мягко встрепенулось и на мгновение он испытал укол настоящего ужаса. Ему привиделось, что Громов сейчас встанет, медленно откроет белесые сухие глаза и взглянет на него по-новому, всеведующе. И тогда он закричит и будет кричать, пока не лопнут жилы на шее, пока не хлынет кровь из ушей, пока не взорвется многострадальное сердце. Боялся он, что и после смерти не обретет покоя, ведь покой — привилегии избранных не проклятых. Но присмотревшись, он понял, что Громов не собирается ни открывать глаза, ни вставать. Он был безнадежно мертв, мертвее черной земли. Его тело, лежавшее на асфальте в странной нелепой позе, присущей только трупам, продолжало шевелиться. По нему пробегали судорожные волны, оно впитывалось в землю. Он не верил своим глазам. Так и было. Дорога, Пожирала Громова, всасывала в себя. Он таял. От страха и неожиданности Андрей вскочил, отпрянув от тела. Голова Громова ударилась об асфальт, но вместо ожидаемого глухого стука Андрей услышал влажный шлепок. Поверхность дороги слегка прогнулась под затылком мертвеца, подобно мягкому матрасу, и вот уже голова начала медленно проваливаться в дорожное полотно. Андрей не в силах оторвать взгляд, смотрел, как исчезает Громов. Последним растворилось лицо. Некоторое время оно оставалось на поверхности, подобно кем-то оброненной маске, слепо глядящей в бесконечность неба. И вот исчезло, как и не было его. Дорога снова была пуста. «Господи!» — пробормотал Андрей. Господи, господи, господи! Он чувствовал, как холодные пальцы ужаса лезли ему прямо в сердце, сжимали крепко-крепко, заставляя отчаянно трепетать. Стало трудно дышать. Еще чуть-чуть он потеряет сознание. Он всегда полагал, что человек способен привыкнуть к любым обстоятельствам. В том же пытался убедить его и Кольцов, рассказывая о городе и его обитателях. Но теперь он понял, что Кольцов был неправ. Ужас, как и раковые клетки, имеет свойство накапливаться в организме, и рано или поздно человек просто сдается не в силах выносить чудовищные обстоятельства, окружающие его. Наша реальность, тот мир, что мы представляем себе, крошечная пылинка на поверхности миров, куда более кошмарных, чем мы можем себе представить, их манифестация для человека смертельна, монстрам не обязательно убивать его. Он и сам уже почти мертвец. «Надо идти», — пробормотал он, сам удивляясь, до чего скучно и слабо звучал его голос. Мертвая равнина поглощала звуки, делала их стерильными, высасывая интонации. «Идти? Надо идти. Но куда? Назад в руки Петюни и Рондина? К безумным стражам железнодорожного вокзала? Или вперед в неизвестность на поиски семьи, которую он не помнит, и выхода?» которого нет он помешкал немного глядя себе под ноги и решительно побрел в сторону далеких облаков ветер отчаянно толкал его в спину андрей вот уже несколько часов шел по дороге но с таким же успехом мог бы остаться на месте его окружала все та же черная пустошь лишь изредка припорошенная береом туманом он то и дело щурился стараясь разглядеть облака в конце пути но они были столь же далеки Первая бетонная площадка показалась Андрею призрачной и зыбкой. Она выпрыгнула из вечерней полумглы, и он, погруженный в дрему на ходу, едва не прошел мимо. Прямо посреди дороги находилась ровная прямоугольная плита, на которой стоял серый куб. Возле него из бетонного основания торчала телевизионная антенна. Андрей в полном недоумении обошел плиту и только сейчас увидел, что за нею на дороге разбросаны и другие плиты. В быстро наступающей темноте он не видел более цели своего путешествия, но теперь ему казалось, что за плитами из дороги выступают высокие серо-черные монолиты. Некоторые из них достигали высоту всего нескольких метров, иные возвышались на добрый десяток, подпирая падающее теперь уже почти черное небо. Он не понимал, как мог не заметить их раньше. Обойдя первую плиту, он почти сразу же поравнялся со второй, Она была куда меньше первой и выдавалась над поверхностью ребристым домиком, покрытым сверху чем-то напоминающим прохудившуюся черепицу. Ближе к верхнему острому краю из плиты выступал продолговатый прямоугольный палец, из которого валил дым. Андрей постепенно начал понимать, что видит, но разум отказывался принимать увиденное на веру столь бессмысленным и невозможным казалось оно. Он добрел до монолита, прикрывающего всю дорогу и краем, наползающего на черную равнину. Каменный куб высотой около пяти метров был правильной прямоугольной формы. Андрей не мог знать, что он находится наверху, но от чего то был уверен, что нашел бы там все те же телевизионные антенны да прямоугольные высокие пеналы. А прямо на уровне его лица находилось обычное окно, забранное решеткой, В окне горел свет, и там, за стеклом, за прозрачным тюлем, он увидел маленькую комнату, оклеенную желтыми обоями. За столом, накрытым клеенчатой скатертью, сидела грузная женщина в бегудях и простом халате. Напротив нее, покачиваясь на стуле, читал газету «Мужчина средних лет» в белой майке и спортивных штанах. Под столом, полускрытой скатертью, возился лохматый серый пес неопределенной породы. Андрей сдержал крик и тихо обошел вросший в землю дом. За ним из асфальта выступали и другие дома. Некоторые из них ушли в землю по крыше, другие росли на пять, шесть, десять этажей. Одни стояли прямо, надменно светя электрическими окошками. Прочие клонились под невообразимыми, противоестественными углами, но не падали, вопреки законам гравитации. Он не мог, никак не мог не увидеть этот фантасмагорический кошмар ранее, но здесь, посреди мертвой пустыни, правила, установленные жалкими двуногими млекопитающими, не действовали. Могучая сила, сотворившая город, надсмехалась над нелепыми потугами объяснить все с точки зрения логики. Логики больше не было. Засмотревшись на каменный лес, растущий вокруг, Андрей споткнулся и чуть было не упал. Опустив глаза, он увидел руку, торчащую из асфальта. Рука не шевелилась, но отчего-то он был совершенно уверен в том, что человек, которому она принадлежала, жив. Чуть поодаль из дороги, подобно траве, торчали растопыренные пальцы, руки и ноги. Теперь он старался идти осторожно, поминутно останавливаясь. Дорога исторгала из себя живую трепещущую плоть. Прямо на его глазах из тверди асфальта показалась голова пожилого мужчины, чем-то похожего на Кольцова. Он смотрел прямо на Андрея и в то же время сквозь него. Мимические мышцы сводило судорогой, отчего казалось, что он и смеется, и плачет одновременно. Самое жуткое в этой картине было то, что все происходило совершенно бесшумно. Бесшумно росли дома из дороги. Бесшумно появлялись люди, завороженный он остановился на относительно свободном участке и глядел, как из асфальта плавно выросла огромная шестнадцатиэтажка. Она поднималась все выше и выше, и вот, наконец, с неожиданно тихим, умиротворяющим шорохом здание воспарило над землей и медленно, почти торжественно поплыло вверх, влекомая неведомой силой. Следом взлетел небольшой двухэтажный частный дом. Он остановился в воздухе, застыв буквально на мгновение невероятным воздушным змеем, и вдруг, потеряв вес и отрицая силу притяжения, взмыл в ночное небо, мгновенно растворившись во тьме. Человеческие фигурки одна за другой отрывались от дороги и улетали в небесную пропасть, соревнуясь в скорости. Картина была столь же ужасной, сколь и невероятно красивой. На месте улетевших домов из земли росли новые разнообразные строения. Были здесь и жалкие хибары, и многоквартирные дома, и даже церковь, что тянулась фундаментом вверх. Последней из земли вылетела ее маковка, блеснула в полумраке и остановилась, зависнув на расстоянии полуметра от земли. Раздался вой, подобно реву снаряда, и прямо на дорогу рядом с Андреем упал человек — с омерзительным влажным шребком расплескав свои внутренности по асфальту. Следом за ним начали падать и другие. Неведомая сила, поднявшая их в воздух, похоже наигралась, и теперь небо исходило дождем из человеческих тел. Андрей понял, что слишком долго стоял на месте и поспешил прочь, то и дело оглядываясь. Дорога неожиданно резко пошла вниз. Он чуть было не упал, с трудом удержавшись на ногах, и жуткий каменный лес почти мгновенно скрылся из виду. Теперь он слышал частые омерзительные хлюпающие удары за спиной. Он испытал сильное иррациональное желание вернуться и посмотреть, как начнут падать дома. С трудом удержался и упрямо заковылял прочь, ощущая, как спешно бьется сердце в груди. В почти кромешной тьме дорога казалась темно-серым высохшим руслом реки, обрамленном истине черными бескрайними берегами. Облака, при свете дня, казавшиеся белесами, почернели и походили на бурлящую лаву. Они были совсем близко, рукой подать. Несмотря на усталость, затрудненное дыхание и страх, Андрей испытывал некое подспудное любопытство — Ему хотелось как можно быстрее дойти до облачного водоворота и понять причину этого феномена. Его сознание упрямо цеплялось за логические концепции, старалось разложить все по полочкам. Он прибавил темп, ощущая злобное давление ветра в спину, Ужасающие влажные шлепки за спиной стихли, должно быть, дождь из человеческих тел прекратился, и теперь та злобная сила, что управляет этим миром, сосредоточилась на ином развлечении. В темноте завывание ветра напоминали истошный женский крик. Нужно было сосредоточиться на дороге. Он неожиданно улыбнулся, вспомнив, что в далекие студенческие годы всякий раз развлекал себя, считая собственные шаги до дома, возвращаясь пешком после очередной тусовки. Это помогало скоротать время, когда заканчивались песни. Петь в этом мертвом, словно застывшем мире было страшно. Он представил свой голос, разрывающий ткань черной тишины, и почувствовал дрожь. «Неизвестно, какие твари бродят в округе, и чье ухо может услышать его». Андрей принялся считать про себя, и идти стало легче. В конце концов, рано или поздно один из шагов приведет его к облачной стене, и там... Впрочем, он не стал раздумывать о том, что ждет его впереди. Мысли эти были столь же безрадостными, сколь безрадостен был ветер, кусающий спину. Дорога все еще шла под уклон, и он был благодарен проведению за этот маленький подарок. Дышать было тяжело, и он научился контролировать и это состояние, стараясь делать глубокие редкие вдохи. Раз, два, три, четыре, вдох. Пять, шесть, семь, восемь, выдох. Десятки складывались в сотни, сотни превращались в тысячи. Дорога едва светилась под его ногами. Каждый раз, делая очередной шаг, он боялся, что асфальт превратится в жижу и поглотит его ногу с мягким хлюпающим звуком, Но покрытие оставалось твердым и вполне материальным. Понемногу стало светлеть. Подняв голову, он не увидел ни единой звезды, но небо на востоке показалось ему более светлым. Должно быть, там восходила луна. Хотя восходит ли луна на востоке? Он некоторое время пытался вспомнить, знает ли что-либо о лунном характере и с трудом выудив из глубин памяти не весь как попавшую туда информацию о том, что в полнолуние Луна всегда противоположно Солнцу, отчего-то успокоился и даже повеселел. Неожиданно оказалось, что он почти подошел к стене туч, которая была и не стеной вовсе, а облачным ковром, скрывающим дорогу, что казалось скорее каким-то диковинным оптическим феноменом или... Он быстро, почти бегом пробежал оставшееся расстояние и остановился. Облака не укрывали дорогу. Дорога заканчивалась узкой мощенной площадкой, с которой открывался вид на море плотных черных туч, находящихся в постоянном движении. Кое-где в просветах между тучами проглядывала еще более плотная, почти ибонитовая тьма. Должно быть, под облачным покровом притаился. Глубокий каньон. Определить размеры пропасти не представлялось возможным. Ее дальний край был поглощен тьмой. Андрей стоял над бездной, зачарованно глядя на лавинообразный танец облаков. Бурлящий темный водоворот то и дело изрыгал из своих глубин плотные протуберанцы. Облачные щупальцы принимали ужасающие очертания, но затем вновь вливались в могучее постоянное движение. Картина напоминала Андрею фотографии тайфунов, сделанные из космоса. Медленное тяжелое вращение завораживало. Не помня себя, он сделал шаг вперед и оказался на самом краю площадки. Облака манили его, предлагая запретные невиданные удовольствия. Достаточно было лишь сделать шаг и, раскинув руки, воспарить в бездонной тьме. С трудом подавив желание, Андрей отшатнулся от края площадки и только сейчас заметил, что вниз уходят грубые каменные ступени. Он видел первые три. Прочие были скрыты за облаками. Не раздумывая, он ступил на первую ступень даже сквозь подошву ботинок, ощутив пронизывающий холод. Ступени словно покрыты были космическим льдом. Нога мгновенно занемела, но он даже не собирался останавливаться. Ему показалось, что как только он начнет думать, что и как надо делать, его песенка будет спета. Ноги поглотило облачное марево. Ничего не произошло. Он сделал еще один шаг, аккуратно нащупывая невидимые ступени. Теперь он погрузился по грудь и все еще был жив. Ему даже стало легче дышать. Он задержался на мгновение и, наклонив голову на секунду, погрузил ее в плотный влажный пар. С опаской понюхал воздух, ожидая подвоха. Воздух был чист, насыщен растворенный в нем водой и пах воздухом. Не колеблясь более, Андрей проворно пошел вниз, надеясь на то, что нога его не соскользнет со ступени и он не полетит в пропасть чего то он был совершенно уверен в том, что смерть от удара о камни ему не грозит. Он будет падать вечно в холодной скользкой тьме. Стоило оказаться внутри облаков, как он потерял возможность видеть. Теперь ему приходилось ориентироваться, уповая на чувство равновесия. Он осторожно нащупывал каждую ступеньку, проверял, не скользит ли она, и только потом переносил на нее вес тела. Поначалу он держался одной рукой за шершавую скалу, но лестница уходила прочь от стены, погружая его в самое сердце мрака. Он растопырил руки и старался идти прямо, насколько это вообще возможно, возблагодарив высшие силы за ширину каменных ступеней. Через некоторое время глаза привыкли к туманной мгле, и Андрей начал смутно различать пространство вокруг себя. Прошло еще несколько минут, и он смог явственно увидеть свою руку, поднеся ее к лицу определенно светлело. Не задаваясь вопросами, Андрей ускорил шаги и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, оказался на свежем воздухе, миновав облачный барьер. В инерции он сделал еще несколько шагов и посмотрел вверх, ожидая увидеть все те же облака, но, к своему удивлению, настолько сильному, что чуть было не соскользнул с очередной ступени и не полетел кувырком в тартарары, увидел черное беззвездное небо. На востоке ярким желтым шаром светила луна. Она была какой-то неправильной, сплюснутой с полюсов. Метеоритные кратеры, что обычно вызывают у наблюдателя ассоциации с добрым, спокойным лицом, были расположены не в попад, и чем больше он смотрел на лик Луны, тем более тошнотворной она казалась. Желтушный свет заливал каньон, освещая черные гранитные ступени, уходящие вниз в непроглядную тьму. Андрей стоял посреди пропасти, края которые терялись в мгле, освещаемые гнилостным мертвым светом подниматься обратно было бессмысленно. Стараясь не смотреть на тяжелый давящий сфероид на востоке, он, кряхтя, продолжил путь. На протяжении следующих минут, а может быть и часов, сейчас он как нельзя лучше понимал Кольцова, утверждающего, что в этом городе время более не является константой. Андрей брел вниз, упрямо глядя под ноги, считая каждую ступеньку. На 123-й он сбился и вынужден был начать сначала. Ноги, которые поначалу терпимо ныли, теперь просто горели в области икр, но он не останавливался, опасаясь, что как только прекратит движение, умрет, превратившись в часть той темноты, что окружала его. Вскоре Андрей начал бредить. Ему показалось, что у него за спиной, где-то неподалеку, что-то тихо шуршит, скребется по гранитным ступеням. Он оглянулся, но кроме лестницы, уходящей теперь в бесконечную высь, до гнилой омерзительной тыквы луны, не увидел ничего. Списав все на усталость, он продолжил путь, теперь поминутно останавливаясь и чертыхаясь. Шорох повторился. На сей раз Андрей остановился и долго глядел вверх. Лестница черным монолитом терялась вдали. Но теперь он отчетливо слышал шуршащий ритмичный звук, что, казалось, становился все ближе. фу и пауза. фу И снова пауза. Фуш. Андрей начал дрожать, тщетно пытаясь убедить себя в том, что это всего лишь игра разыгравшегося воображения. Его зубы отбивали чечетку, и звук отчетливо разносился вокруг. фу -ш -ш -ш. Теперь уже совсем близко. Андрей неосознанно сделал шаг назад, чуть не потеряв равновесие, и только усилием воли подавил дикое истерическое желание бежать. Тьма расступилась, и он увидел... Поначалу он и не понял, что увидел. По ступеням пятилась задом женщина в неопределенного цвета рабочем халате. Была она грузная, и, судя по толстым отечным ногам, больной. Она трудно дышала и то и дело останавливалась. В руках ее была метла, она-то и издавала шуршащие звуки. Женщина подметала. Остановившись на расстоянии нескольких ступеней от Андрея, она повернулась к нему медленно по-стариковски, и когда он увидел ее в профиль, ему захотелось закрыть глаза и бежать. «Бежать прочь вниз по этой проклятой лестнице, перепрыгивая через несколько ступенек за раз, и пусть он споткнется и упадет и погибнет, только бы не видеть, не видеть этого ужасного лица». Но он продолжал стоять, застыв на месте от ужаса и стараясь не смотреть на ее лицо, хотя был не в силах отвести от нее взгляд. Он испытал еще больший страх, почти панику, осознав, что не видит ступени за ее спиной, так словно... Существо противоестественно широко открыло дряблый жабе рот, гнилую топь посреди изрытого черными мокрыми язвами лица и выдохнула. «Аргиньтесь!» Он замер, чувствуя, что сейчас умрет. «Аргиньтесь!» — завизжала старуха и взмахнула метлой перед собой, стирая целую ступеньку, превращая ее в ничто. «Аргиньтесь, гражданый!» Она спустилась еще на одну ступень вниз, теперь стоя лицом к нему, Он предельно четко видел, как движутся длинные, тонкие, червеобразные наросты у нее на подбородке. «Аргентис! Аргентис! Аргентис!» — завещала она. Метла покачивалась в ее руке, и целые куски гранита превращались в пустоту там, где их касались прутья. Внезапно старуха замерла, вытянулась в струнку. Чуть наклонив омерзительную грибообразную свою голову, прислушиваясь к чему-то. Ее пасть закрылась еще шире, по подбородку потекла вязкая слизь. Она походила на ужасный омерзительный памятник, плод творчества безумца. Андрей не стал дожидаться, пока ведьма двинется вперед. Он повернулся и побежал вниз по ступеням, понимая, что пути назад больше нет. Он бежал, не разбирая дороги, не задумываясь о том, что может соскользнуть и рухнуть в беспросветный мрак пропасти. Образ чудовища, стирающего реальность, пылал перед глазами. Определенно Кольцов ошибался. Человек способен воспринимать ужас лишь до определенного момента, а после, после наступает коллапс и безумие. Он не думал о будущем, разве может существовать будущее в чреве пропасти, освещаемой гнилой луной? Не думал об осторожности, осторожность, привилегия животных, а он, должно быть, умер, умер и очутился в аду, наполненном бесконечными кошмарами. Что ждет его внизу? Стоит ли гадать? Может ли бездна испугать еще сильней?» Андрей упрямо смотрел под ноги и бежал, бежал, перепрыгивая через две ступени сразу. Один раз он все-таки поскользнулся, и нога опасно зависла над пропастью. Он остановился, перевел дух, глядя в бездну, что, казалось, манило его. Сделал один только шаг и снова побежал. Сзади далеко-далеко слышно было ужасающее шуршание метлы. Впереди забрежил свет. Андрей снова остановился. И, приложив руку ко лбу, постарался разглядеть непонятный предмет, но ему так и не удалось понять, что это. Впрочем, это не имело более никакого значения. Ничто более не казалось ему важным. Он упрямо пошел вперед, невзирая на жуткую боль в ногах. В определенный момент ему начало казаться, что он более не спускается, а поднимается, что каким-то образом он на мгновение отключился и пошел обратно. Эта мысль была едва ли не самой ужасной из тех, что посещали его. Он сконцентрировался и понял, что все еще идет вниз. Сделал несколько шагов и снова засомневался. Его подводило зрение. Перспектива выглядела странной, словно он смотрел на мир сквозь плохо подобранные очки. Он продолжал видеть свет перед собой, но одновременно видел и ступени, что устремлялись вверх, загораживая источник света, будто он находился в двух местах одновременно. Его начало тошнить». Еще несколько шагов он совсем потерялся, не понимая, где вверх, а где низ, Потряс головой, как старый пес, и с рычанием побрел навстречу свету. Это был его единственный ориентир. «Гарваридзис! здесь, и Черагер", раздалось над ухом. Он оглянулся резко, едва не потеряв равновесие, почувствовав, как тошнота тугим комом подкатывает горлу, но никого не увидел. Снова повернул голову и в ужасе осознал, что источник света пропал, растворился в желтоватой мгле. Его охватила паника, грозящая закончиться обморком Ужасно захотелось прыгнуть вниз, и единственное, что удержало его, было подозрение, что, прыгнув, он полетит не вниз и даже не вверх, а вопреки законам геометрии и гравитации, куда-то вбок сквозь гранитные стены пропасти и не остановится, пока не пробьет все измерения насквозь, оказавшись в мире без координат. Он снова зарычал. Важно было найти свет. Свет! Подобно мотыльку, летящему к лампе, для того, чтобы умереть, он стремился к свету. Миг. И он нашел его. Теперь источник был гораздо ближе. Он прищурился и понял, что смотрит на дверь. Простую дверь, выкрашенную белой краской, что отражает свет гнилой разбухшей луны. Не задумываясь, он заковылял к двери, без конца опускаясь и снова поднимаясь, болтаясь из стороны в сторону и куда-то наискось, он ни на секунду не упускал дверь из виду. Через несколько минут картина стала более ясной, стало очевидно, что дверь установлена на небольшой площадке, напоминающей площадку лестничного пролета в многоквартирном доме. Лестница заканчивалась, упираясь в нее. На площадке кто-то был, и сердце утонуло в груди и остановилось. Каким-то образом монстр, стирающий мир, обошел его и поджидает внизу, помахивая метлой. Но, присмотревшись, он понял, что заблуждается. Это был ребенок. С того места, где он находился, Андрей мог отчетливо видеть и площадку, и дверь, и пространство за дверью, густую вязкую тьму, неподвластную лунному свету. Казалось, что дверь просто стоит на краю последнего островка реальности, открываясь в пропасть. Если так, то он без раздумий шагнет туда. Ему больше некуда идти. Забыв о изматывающей боли, он с энтузиазмом преодолел последние ступеньки и оказался непосредственно перед площадкой. Она была застелена старым, свернувшимся по краям линолеумом. Мальчик, одетый в футболку с изображением песика Друппи, сидел прямо на грязном полу спиной к Андрею и увлеченно возился с чем-то. Андрей осторожно обошел ребенка и остановился возле двери. Малыш не обращал на него внимания, продолжая елозить двумя игрушечными машинками по линолеуму. Он то и дело сталкивал их лбами и при этом с азартом шептал «Бум! Бум!» «Здравствуй!» — хрипло прокаркал Андрей и сам испугался своего голоса. Ребенок поднял голову и посмотрел на него темными внимательными глазами. Андрей ожидал увидеть монстра, калеку, чудовище, но увидел детское чистое и невинное лицо. Даже гнилой свет проклятой луны не исказил его черты. «Здравствуй!» — серьезно ответил малыш. «Хочешь поиграть?» Он поднял машинки вверх, и снова ударил их друг от друга. Андрей присмотрелся. В неверном желтом полусвете он видел, что одна из игрушек — это реплика иномарки. Вторая была выполнена в виде длинномерного грузовика. «Бум!» — с удовольствием сказал ребенок. «Буру-бум!» Андрею стало жарко. Он бочком протиснулся мимо мальчика, который, впрочем, потеряв к нему интерес, все сталкивал и сталкивал игрушечные машинки и оказался лицом к двери. Открыл ее. И, не думая ни о чем, вошел. Дверь медленно закрылась с едва слышным чавканьем. «Бум!» — сказал мальчик и улыбнулся. Бом! улыбка расколола его лицо пополам. Верхняя половина головы легко отделилась и шлепнулась на линолеум. Голова была полой, наполненной ржавым влажным месивом из слизи и окурков. Бурубум! Рабулькала тварь. Ее тело плавилось, таяло, таяло, таяло.